В эти дни он был ужасно разбит. Перед отъездом вечером приехал на выставку. Более удрученным никогда я его не видал. Мы сидели с ним вдвоем в пустом зале. Изредка Илья Ефимович произносил а п р ы в и с т о Вот в с е т а к говорят, давай, давай, требуют. Когда только перестанут требовать, и никуда не уйдешь. Право же иногда становится... и досадливо махнул рукой. Раздался звонок телефона, кто-то спрашивал, нельзя ли видеть Репина. Говорят, он поехал на выставку. Илья Ефимович сперва сказал опять, кто там еще, а потом разрешил незнакомцу приехать. Является неизвестный субъект, представляется, и просит Репина засвидетельствовать этюды, которые он, как Репинский, купил у кого-то случайно. Показывает пачку пошлых вещей. Что произошло с Репиным? Он бросил этюды на пол с криком. И вы мне суете этакую гадость? Вы по дешевке купили их, с ч и т а я за мои, чтобы спекульнуть на мне? Торгуйте чем хотите, только меня оставьте в покое. и закрыл лицо руками. Растерявшийся посетитель поспешил убраться. Я выразил сожаление, что разрешили приехать незнакомому человеку. Он долго не мог ответить, а потом измученным голосом проговорил. «Нет, ничего. Одним, больше или меньше». Бежать надо от них. Простился и уехал. Мне подумалось, кому много дается, от того действительно много требуют. И какое это тяжелое бремя, талант. В 1912 году в Петрограде при устройстве выставки мы праздновали с е м и д е с я т л е т н и й юбилей Репина, Владимира Маковского, Михаила к л о д т а и Поленова. Последнему была послана приветственная телеграмма в Москву. Честование в юбиляров происходило на товарищеском обеде в ресторане «Данона». Получено было много приветствий, а «Союз русских художников» Прислал своих представителей, бывших передвижников, Архипова и Виноградова. Присутствие этих старых товарищей доставило большое удовольствие не только юбилярам, но и всему обществу. Обед прошел необычайно сердечно и оживленно. В конце обеда Репина попросили рассказать про его первую любовь, про его первую картину, которую он написал. Илья Ефимович о ж и в и л с Первую любовь? «Извольте, помню». И тема была подходящая. Готовился я писать на конкурс картину «Дочь и Аира», а денег не было на холсты краски. Тогда, чтобы добыть денег, написал для продажи жанровую картину и понес ее в магазин т р е н к и н а комиссию. На картине изобразил такую сцену. В комнате студент готовится к экзамену, а в раскрытое окно видно, как в соседней квартире сидит девушка. Прочь занятия, студент устремил мечтательный взор и шлет воздушный поцелуй неземному существу. «Какова идея?» — расхохотался Репин. «А дальше, дальше что?» — с картиной раздались голоса. «А дальше так». Назначил я за картину 35 рублей. Захожу через день, два, три, неделю. Картина стоит, и никто о ней не спрашивает. Перестал я справляться. Раздобыл десятку. Прихожу заказать холст. т р е н д и записывает мою фамилию и спрашивает, не вы ли тот т Репин, что оставил у нас картину на комиссию? «А что?» Ваша, говорит, картина продана, получите деньги. Скажите, пожалуйста, я заказал холст, купил красок, и у меня еще осталось четырнадцать рублей. Такого счастья я, кажется, не испытывал во всю свою жизнь.